Она думала, что Бен не поймет, но тот спросил. «Почему, Тереза? Почему ты ревнуешь Альфреду?» «Мы шутим», — объяснила Тереза, наблюдая за Хосе и той женщиной. А потом шепнула Альфреду. «Нет, на самом деле я не шутила». «Но ты же убережешь меня от беды», — сказал он. В этот момент вернулся Хосе. Он принес себе и Альфреду пиво, Бену — сока, а Терезе — чай и скоки. «Завтра будет трудно», — предупредил он ее. «Мы поднимемся намного выше. Ты будешь чувствовать себя плохо, если не выпьешь этот чай». «А мои люди пьют такой чай?» — поинтересовался Бен. «Судя по тебе, он им не нужен», — сказал Хосе. «Откуда у тебя такие легкие?» Он заговорщически рассмеялся. «Я имею в виду, если бы они существовали». — это он сказал на португальском, чтобы Тереза и Альфредо оценили его жестокую шутку. — На португальском. Но Бен понял кое-что, понял. — Почему ты смеешься? — спросил он у Хосе. Его сразу переполнили подозрения. — Мы грубо шутим, — объяснил Хосе по-английски, а потом добавил по-португальски. — А этот Бен — шустрый парень. — Почему ты это сказал? Почему ты назвал мое имя? «Бен, что ты про меня говоришь?» «Ничего», — сказала Тереза, думая, что Хосе не понимает чужих чувств, в отличие от Альфредо. Потом она подумала, что Бен не должен узнать правду так, таким жестоким образом. «В чем дело?» — настаивал Бен, заглядывая в глаза им по очереди. «В этот момент можно было бы сказать... Бен, ты не так понял». Но Тереза не могла себя заставить. Она промолчала. Альфредо выглядел смущенным, словно извинялся перед ней. Будто эта неловкая ситуация причиняла боль ей, а не Бену. Хосе вернулся к бару, чтобы что-то сказать той женщине, знакомой или даже больше того, и Тереза порадовалась, что Хосе не Альфредо. Альфредо сказал другу, что пора идти. Он понимал, что Терезе там не нравится. Хосе бы этого не заметил. Тем временем несчастный Бен печально сидел, подозрительно осматривался, как будто не только эти трое, а все вокруг ополчились против него. Тереза проскользнула мимо девицы из Рио, ощущая, что прошлое выпустило щупальце, и пыталась затащить ее назад. Они с Альфредо направились к машине. Бен следовал сзади, глядя на них с подозрением. Альфредо обнял Терезу и сказал, «Ты же останешься со мной, терезу Согласна. А когда вернемся с гор, мы поженимся. Он сказал это на португальском, а потом добавил на английском, для Бена. «Мы с Терезой собираемся пожениться». Бен не ответил. Тереза подумала. «А как же Бен? Я не буду нужна Альфреду, если он подумает, что я должна присматривать за Беном». Когда они добрались К Хосе домой Бен сказал, что пойдет спать, и Тереза, боясь за него, тоже ушла в комнату и улеглась в темноте. Бен не спал. Она видела беспокойный блеск его глаз. Он молчал. Тереза прислушивалась к разговору в соседней комнате, представляя себе этих людей. Они такие разные. Хосе худой и потянутый У него острые черты лица, настороженные глаза. Без загара его кожа бледная. а загар не такой, как у них с Альфредо, равномерно коричневый с медным отливом. Тереза мечтала. «У нас будут красивые дети, похожие на меня с Альфредо. Мы симпатичные. Хосе некрасивый, потому что в свое время плохо ел».